Глава восьмая. Второе утро в деревне. Ух, как же спина болит. Вчера до самой ночи работали. За то, что запланировано было, всё сделали. И бокс вычистили, и побелку исполнили, и стены покрасили. Даже по старой памяти я в нём успел и полы вымыть. Последнее далось мне с большим трудом. Затем второй поздний ужин, и я, как зомби, смог только до кровати добраться, перед этим всё же сумев заставить себя посетить душ. Утренняя побудка, не сказать, что лёгкая, и тело всё словно измятое. Я так вроде никогда себя не загонял физическими нагрузками, так ещё и в голове лёгкий сумбур». «Автомобили, между прочим, дед с Костей сами, после того, как ты на ужин свалил, загнали в бокс. Две машины там спокойно поместились, хотя и ворота одни. Вначале жука завезли и боком его к стене сунули. Но доступ и к капоту, и к дверям нормальный. А потом и Костя лично свой седан представительного класса туда втиснул. У длины еле влез. Чтобы капот открыть, теперь придется в обязательном порядке ворота открывать». «Плевать», — отвечаю я. «Я вчера под вечер был в таком состоянии, что одна мысль в голове крутилась. Спать. Если бы не бабуля, то и на ужин бы забил. Уж очень работа в боксе меня вчера измотала». «Чем, думаешь, сегодня заняться?» — спрашивает меня Искин. «Я бы вообще из постели не вылезал», — отвечаю честно. «А пожрать?» — провоцирует меня Борис. «Отмахиваюсь». «Скажусь больным, и бабушка целый день не еду в кровать носить будет». «Слабак», — доносится о дворе, но мне все равно. «А ведь дядя Вова обещал с детьми сегодня к вечеру подъехать», — напоминает Искин. И тут же еще сильнее у меня от этих напоминаний портится настроение. Превозмогая себя, откидывая в сторону паховое одеяло, хоть на дворе и май месяц, но все же довольно еще свежо по утрам. Это вам не лето. Утренний мацион, а затем бреду, уже более активно передвигая конечностями, на кухню, откуда идет потрясающий запах блинов. Окинул взглядом горку блинов на подносе, стоящего на трапезном столе. Они-то еще и фаршированные к тому же. Зачет, бабуля, ты у меня лучше. Искренне говорю, я бабе-люди чмокая ее своими губами в подставленную щеку. «А где остальные наши мужики? Вчера уработались?» Рехтя, как старый дед, усаживаюсь на стул, придвигаюсь к столу. Мои руки уже тянутся к подносу. «Интересно, с чем тут сегодня блинчики?» «Неужели...» Откусывая кусок, прикрываю глаза. «Тушеная свежая капуста с жареной колбаской кубиками». «Объедение. Чаю налей. Руки мыл?» Слышится со стороны хозяйки, но уже поздно. «Я у цели. С места не сдвинуть. Голод не тетка. А мужики еще вчера до часу ночи самогон глыкали. Так что рано с утра их не жду. Дай бог к обеду проснуться. Хорошо вчера набрались. И напоминаю, на ужин дядя Вова с семьей приедет. Заодно твой вопрос обсудим. Думаю, проблем не будет». А я под уплетание фаршированных блинчиков и запиванием всего этого счастья кулинарного чаем беседую с Искином. «Отлично, что нам никто мешать не будет. Делюсь планами на день с Борей. Скрою движок на Раксе, свечи достану. Ты же хотел поэкспериментировать». мне, отвечает Искин. «А инструмент где возьмешь?» «Так у деда? Я же тут все знаю, где что лежит» хвастаюсь перед Борей высоким доверием деда. «Ругаться не будет?» «Явно не верит мне Искин». «С чего бы?» — удивляюсь я. «Я же его никуда не выношу, да и возьму для работы. Есть тут у него фирменные наборы от Гранта. Амерские, наши не хуже, конечно, но у этих ключей столетняя гарантия. И спецключи есть, свечные, как раз для таких работ». Ценник, правда, у таких наборов, как зарплата у мамы в лучший период, да еще с премией. Но дед может такие траты себе позволить. Думаешь, получится улучшить работу этих техно-маго-изделий? Хмык в голове от Искина. «Ха, как у вас тут говорят, на все воля божья. Не попробуем, не узнаем. Но в теории легко, с твоими-то неординарными способностями» а воздействие нужное уже я обеспечу. Так в тандеме и сработаем. Телефон ведь удалось восстановить и накопитель обратно зарядить. Кстати, как там у него зарядка? Сколько процентов показывает? У вас к ним зарядки-то есть? Бывают?» Качнул головой, но потом вспомнил, что разговариваем с моим подселенцем-то мысленно. «Накопители меняют только, если что с ними случается». Но стоит это удовольствие почти как стоимость самого телефона, рассказываю я. А так обычно они очень долго работают. Редкий случай, что выходит из строя. Я, честно-то, и не помню о таком. Ну, если бы сам не столкнулся. Ха -ха -ха -ха, ага, смеется Искин. Сам же являешься причиной этого безобразия. Зато телефон получили. Мне, кстати, интернет потом понадобится. «Думал, ты ночью хоть немного в нем поковыряешься, а ты вырубился сразу». «Так устал!» — вздыхаю я. «Да знаю, ты не только в магическом плане слабак, но и физически практически не развит. Не боец, и это плохо. Кстати, что там по самоделкам-то? Нашли тренажеры?» «Морщусь». «Костя вроде как их обнаружил, но сам я не видел. Ты что, не в курсе?» «Ага», — отвечает Искин, — «но ведь воочию не видели, что там за железки, когда-то твоими братьями придуманные. Посмотрим. Давай, насыщайся быстрее и не будем терять время. Надо срочно с машинами разбираться и проверить, сработает ли наш план. Уж больно много на него завязано». «Ну, это пожалуйста. Тем более я ополовинил количество блинов». При этом, думаю, еще пару я бы точно смог в себя запихать. Пускай и без чая. Но потом, словно читая мои мысли, бабушка предложила. «Давай с собой тебе в контейнер положу несколько штук. Смотрю, не терпится тебе в бок свой бежать, гайки покрутить». Киваю довольный. От такого предложения грех отказываться, особенно когда сами предлагают. «Устрою себе потом перекус». Чайник и кружки с заваркой в подсобке имеются. Вчера еще проверил. «Давай, бабушка, и побольше!» — улыбаюсь я. «Ты, дедуле, скажи, что я его грантовский набор возьму. Хочу глянуть, что по свечам. Может, получится их почистить и получше движок заработает». «Скажу!» — быстро соглашается бабушка. В технические вопросы она старается не вникать, так как в них ничего не понимает. У неё насчёт машин есть прекрасный принцип. Не мешай, пока она катается. И считает, что у автомобиля существует всего два состояния. Он работает, и он не работает. Всё. Так, платаем полный пищевой контейнер с сокровищем в виде остатков блинчиков. Чувствую, сейчас завтрак бабуля по-новой готовить будет для деда и Кости. А я... Бегом отправился к себе переодеваться. но не в чистой одежде же мне в боксе работать!» Через четыре часа подошедший к боксу дед с Костей лицезрели такую картину. Я, склонившись под капотом французского монстра, делал прогазовку двигателя, стараясь на слух уловить перебои в его работе. «Что за хрень?» — голос за спиной. «Моя машина уже лет так двадцать так чисто не работала!» И что с ней сделал, шельмец?» Ага, вот деда появился. Во как смотрит на открытый дорогущий набор. И не злиться же, ведь половина ключей, вон, по верстакам раскидана. Ничего, потом соберу. Свечи выкрутил, прочистил. Вру я с честными глазами. Прокалил, вроде как обычно, но ведь помогло. Ты прокаливал тут на двигателе свечи? Спрашиваю я деда. У того изумления на лице. «Никогда даже не подумал об этом, и в мыслях не было такой хернёй заниматься. А подишь ты! Неужели помогло?» А потом переводит взгляд на рядом стоящего и ничего не понимающего Костю. «Да, Костян, повезло тебе с братом. Не ожидал даже я, когда вам дарил эти железки. Что свою, что бабушкину. Но подарки обратно не забирают». «Не понял, что произошло?» Братец головой мотает с обескураженным видом. «Сергей как-то смог восстановить работу свечей, но теперь уже вашем автомобиле. Как он это сделал, не знаю. В прокалку не верю, а значит, врет. Но у всех свои тайны есть, и я их уважаю. Но вот пользоваться мне ими никто не запрещал. Я ведь знаю, что из восьми свечей на этом двигателе лишь одна еще более-менее нормально работала, Остальные были полный швах. Так, надо под нагрузкой проверить работу двигателя. А мы как раз в его ведь собирались. Выгоняй, Кость, тачку из бокса. Я за правами. За одной машину там на заправке заправлю. И вот его взгляд цепляется на валяющихся у меня в ногах свечной ключ на двадцать пять. Рядом молоток и трубку метровую, благо не из этого американского комплекта. Что, закисли слишком? Уточняет он: "По ключу бил, да ещё и удлинитель применил. Ну всё, ща получу по заднице, и не спасёт меня, по сути, восстановленный мною автомобиль". Да вот только, что потом произошло, повергло меня в шок. Ведь я хорошо знал характер деда, но видно недостаточно хорошо. Прикипели, каюсь я. Час почти мучился, пока сорвал, чтобы открутить. Чего уж врать-то, когда дело сделано, и спалили при этом. Ведь была мысль убрать ключи по местам и молоток с трубой спрятать. Да закрутился, а ведь Боря напоминал. «Бывает!» Потом такой оценивающий взгляд на меня. «Дарю!» Я изумленно взираю на деда. «Не понял. Ключ свечной дарит или молоток с трубой?» «Набор теперь твой!» и, видя охреневание на моем и не только на моем лице, братец и вовсе в прострации. Он-то со старшаками за этот набор постоянно отхватывал, слабо Дед улыбается своей многообещающей улыбкой. «Но для моих клиентов скидка в половину стоимости работ. А кому укажу, то и вовсе бесплатно. Идет? Вот же прошаренный!» Тут же раздается в голове голос Искина стоимость такой работы запредельная в половину цены от машины или запасных частей они все новые дорогущие торгуйся сразу врубаюсь что мне только что подсказал искин а потому и жука в придачу в личное пользование быстро говорю я и скидка для твоих лучших друзей двадцать пять процентов для оставшихся лишь десять кому бесплатно ремонтировать я сам буду решать хорошо Ну, конечно, учитывая и твои пожелания деда. И ведь смотри, а походу я очень продешевил. Дед просто тебя просчитал, причем быстро. Опыт. Он на слух чувствует, что машина его любимая, работает отлично. Движок как часы щикает, и перебоев нет. У него в голове все быстро прокрутилось. Намного быстрее, чем у нас с тобой. Вон, твой братец и вовсе не понимает, что происходит. А дед, прибыль, которую может получить на ровном месте, лихо уловил. С братом-то как поступим? В смысле? Не понял я, куда клонит и скин. Машину делал ты. А должен кататься гостя? Непорядок. Оплатить кто будет за покатушки? Про телефон вспомни. Ага, он про это. А что? Вариант. И почему, деда, выгонять машину будет костян? «Он ее что, делал? Дрых до обеда почти. А я и сам могу с тобой прокатиться. Причем за рулем. Ты же говорил, с тобой можно, когда ты у меня за инструктора». А вот Костян теперь понимает, что его пытаются прокинуть с ласточкой. Но возмутиться ему не дал дед. «Принимается. Как распределение навара от ремонта, так и претензии по обкатке автомобиля. Костя, ты же хотел заняться тренажерами?» Вот у тебя до вечера появилось время, а мы с внуком моим младшим проверим, что он там с ней натворил. «Ключи собери и с собой возьми», — советует он мне. «Мало ли, что по дороге произойти с машиной может, чтобы потом не изворачиваться, как до дома добраться. Я за документами, ты за руль, и в салоне протри, ведь машин для десять уже точно никуда не выезжало». Развернулся и на выход а передо мной до да одари злой костян костяшки на кулаках разминает. Вот только я его нисколечко не боюсь. Ну, почти. Аж в ногах коленки подрагивают. Даже не спрашиваю, как тебе это удалось. Потому что, сам знаешь, в технике я не шарю от слова совсем. А вот по части мордобития это ко мне. Решил машину отжать! Я же только ухмыляюсь. «Да без проблем, забирай, только вначале я верну, как в ней все было до моего вмешательства. Хочешь?» «Ого! В глазах у брата беспокойство!» «Ну, Сержик, мы же договаривались!» Начинает конючить целый сержант спецподразделения Итератора. «Что-то новенькое. Никогда за ним подобного не замечал». «О чем, братишка, напомни!» — смеюсь ему в лицо про то, что я тренирую тебя, а барыши, заработанные нами, делим пополам». «Нами?» — пожимая плечами. «Помню, но там был пунктик один, маленький, о том, что от тебя посильная помощь в ремонте, так?» «Я не отказываюсь», — хлюпает носом брат. «Ого! А я меж тем продолжаю. Тогда вопрос у меня возникает. А эта тачка тогда тут при чем? Я ремонтировал, ты дрых, и теперь спрашиваешь, «А чья теперь эта машина по праву?» О, как заюлил, и глаза в сторону отвел. «Я тебя защищать буду все лето и помогать». «И полы мыть в боксе», медленно со смаком тяну я слова. «Надо видеть ярость в глазах целого сержанта спецназа». «Но машин-то хочется». «И полы мыть», через силу проталкивает он слова. И делать другую работу, на которую я укажу, продолжаю я издеваться над старшим братом. Ах, как бы не перегнуть палку, а то и отхватить можно не слабо. Но при деде он меня и пальцем не тронет. Это я точно знаю. Согласен, вздыхает он. Тогда подготовь машину к выезду и салон вымыть не забудь. Я пока переоденусь и кидая ему в руки старую грязную ветошь, которой я двигатель от пыли вытирал. И уже выходя за ворота бокса, добавляю. «И в обмыватель воды долей! Там ее вообще нет!» Иду к дому, а внутри в душе всего колотит от перевозбуждения. «Вот это я дал!» «Ты-то ладно, молодец, конечно, но дед тебе красавчик, что не говори!» «Не понял?» Я даже остановился от такого поворота. А он то тут причем? А подумать! И хищный голос в голове бьет на батом. Отмахиваюсь. Меня всего трясет. Ты не представляешь, как я его боюсь. А тут он же меня бы прибил. Ага. Смеется Искин. Вот иди, ты именно на это и рассчитывал. Он ведь специально вас тут одних оставил, чтобы вы <смех> сами, без его участия, между собой отношения выяснили. А вот кто был бы в итоге за рулем, а кто остался дома и был бы теперь босс среди вас? <смех> Поздравляю, этот раунд как-то умудрился выиграть. Как-как? — бурчу я, возобновив движение к дому. Я постоянно со старшаками огрызаюсь и получаю от них на орехи но свою линию гну, и ни разу не прогнулся, как бы мне страшно не было. Меня только убивать или калечить, на что братаны никогда не пойдут. Вот и Костя об этом помнит, что меня не удастся запугать. Ну никак. «Проще же договориться!» — бормочет в голове Искин. «Именно. Соглашаюсь я с Борей. К тому же вопрос денег, которые Костя тут по определению достать не в силах, а за мелочь он работать не будет». Да и просто он работать не будет. Он же бывший вояка. А они служить привыкли, но никак не работать. Так-то. «Будешь отдавать ему половину своего заработка?» — уточняет Боря. Пожимаю плечами. «А как иначе? Договор же заключили еще в больнице. Тем более тут с наличманом проблемы. По мелочи еще можно ее разжиться. А вот по-крупному — только перевода на карту или на коммуникатор, которого у меня нет». А. -а, -а. Ну и у Костю я его тоже не видел. Напоминает Искин. Но есть карта, которой у меня пока тоже нет. Но будет к концу лета, если с дядей Вовой всё срастётся. А с машиной так Жука заберём, говорю я. <связь> Раздаётся в голове. Ты чего? удивляюсь я. С раксами ведь получилось. Ты забываешь, там еще распределитель, а с ним я еще не разбирался. И второе. Пауза. Как только ты ее сделаешь этого жучка, то тут же бабушка у тебя отожмет. Ты ведь не сможешь отказать ей в этой мелочи. Вот же, а ведь и правда. Но она не часто за рулем и раньше сидела. Отвечаю я. Так что разберемся. Главное, что от управления не отстранят. И самое главное — доки. А это уж дядя дяде Вове и к бабушке. Ей уж точно он не сможет отказать. Она из него верёвки вьёт. Впрочем, как и его жена с дочкой. Я даже сполоснуться успел, давая больше времени на подготовку кости автомобиля к выезду. Думаю, не рискнёт он меня кинуть в такой мелочи, как поездка на отремонтированном автомобиле в соседнюю деревню. Ведь понимает. Обманет сейчас, и все. Не видать ему ни машины, ни обещанного заработка на свои поебушки с местными девками. Деду-то в принципе пофиг, кто из нас будет его сопровождать в виде личного водителя. Хотя, думаю, что моя кандидатура на роль шофера для него более предпочтительней. Он ведь знает, что за водитель из